Глава 3. Кати. Утром проснулась рано. Как всегда, вдо боли, в Доболе, знакомой комнате лёжа на такой же знакомой кровати, и всё ещё в другом мире. Ничего, очень скоро я окажусь дома. А пока столько планов, список дел на сегодня просто огромный. Хоть бы всё получилось. Ничего, постепенно выполним, а там будет что будет. Как говорил кто-то из великих, не стоит переживать о том, что ещё не произошло. Когда-то я сильно переживала о будущем. Помню, совсем недавно я готовилась к свадьбе. составляла меню, выбирала украшения для зала, продумывала развлекательную программу, составляла схему рассадки гостей и при этом дико беспокоилась о том, что на банкете вдруг что-то пойдёт не так. Официант уронит торт или нам отрубят электричество. На самом деле я переживала зря. Всё закончилось в ЗАГСе. Произошло то, чего я учесть не могла. Нет, я не споткнулась, и жених не заявил внезапно, что он передумал, всё было хорошо. Костя уверенно вёл меня под руку, улыбался мне, Его глаза словно говорили: "Ты самая лучшая, самая красивая". И все смотрели на нас. Мы оба сказали "Да", обменялись кольцами без эксцессов и падений, поцеловались. Можно было выдохать. Самая напряженная часть церемонии прошла. Оставалось лишь расписаться, поставить свою подпись и отправляться фотографироваться. И я поставила. А потом все помиркло. Говорят, все, что подписываешь, нужно обязательно читать, и я с этим полностью согласна. Но в тот день я этого не сделала. Это стала моей роковой ошибкой. Я слишком торопилась, слишком была поглощена чувством облегчения и ошиблась. Интересно, кто-нибудь из невесты в этот момент читает, что подписывает. Ведь могут подсунуть договор на кредит, хотя в моём случае лучше бы это оказался кредит. Было бы гораздо проще. А сейчас я здесь замужняя, но без мужа. Даже не представляю, что в момент моего исчезновения подумал Костя и остальные гости. Не знаю, как это выглядело для них. Но искренне верю, что супруг пытается меня найти. Правда, я даже не представляю, что ему нужно для этого сделать. Разве только работницу Закса расспрашивать или сестру, которая я почему-то не нравилась? Но вряд ли до такой степени, чтобы отправить меня в другой мир. В общем, когда выберусь, однозначно буду разбираться в этой ситуации, ещё бы домой вернуться. Время идёт. Я здесь уже полгода и совершенно не знаю, как течёт время в моём мире относительно здесьнего. Вполне возможно, что там прошло 5-10 лет, и вернувшись домой, я обнаружу, что мои любимые уже давно счастливо женаты. И у него есть дети. Нет, мне, конечно, хочется верить, что он будет любить меня до гроба и не успокоится, пока не найдёт, но рациональная часть и прямо мешает мне это делать. Всё-таки жених он завидный, красивый, имеющий свой бизнес, а брак у нас, если задомываться, толком и не заключён. Я даже догадываюсь, кто бы мог с удовольствием заняться его утешением. Чувствую, по возвращении нужно ещё и бывших женихов проверить, точнее последнюю. Раньше у него девушки как-то не пропадали. Есть, правда, вероятность, что времени прошло не так уж много. Вдруг с исчезновения прошёл час. Тогда меня ещё ждёт счастливая семейная жизнь. В любом случае, я точно не знаю. Теперь понимаю, что значит в личной жизни всё сложно. В моей весьма туманно и неопределённо. Собственно, пока мне не стоит думать о родном мире. Надо сначала выбраться из этого. И у меня даже план есть. План, для которого нужно очень много заработать. Вернуться домой можно за очень приличную сумму. Это попасть в другой мир можно бесплатно, без регистрации и СМС, а вот обратно нереально дорого. В сказках попададанки всегда подворачивается под руку принц, король или ещё какой-нибудь правитель, готовый исполнить все её капризы и желания. В реальности надо рассчитывать на себя и на свою способность зарабатывать. Что могу сказать, в другом мире профессия переводчика вещь сугубо бесполезная. С таким же успехом я могла быть юристом. Знание земных законов мне бы здесь тоже никак не помогло. Хорошо хоть на этом мои навыки не ограничивались. Я безумно любила печь торты, возиться с капкейками и прочими вкусностями, даже курсы прошла. Правда, Костя считал, что я попросту трачу время, и можно было заняться чем-то более полезным для невесты такого состоятельного человека, как он. Все-таки несерьезное хобби, по его мнению. Я же относилась к нему весьма серьезно, мечтала открыть кондитерскую, о чем же Ниху никогда не говорила. Все равно это было в далеких перспективах, лет через десять, набравшись опыта, скопив капитал и пройдя еще кучу подготовительных этапов. Поддерживала меня подруга. Она частенько говорила, будто чувствует, что я непременно открою своё дело. Мол, у неё сильная интуиция. Жаль, не сказала в каких обстоятельствах буду это делать. Даже не знаю, как бы я отреагировала, если бы мне кто-то рассказал, что со мной случится. За полгода произошло много всего. Но взгляд упал на золотой браслет на запястье. Красивый, изящный, скорее всего, дорогой. Раньше бы я была рада получить такой, но когда нет возможности снять украшение, оно кого хочешь начнёт раздражать. Особенно, если оно о многом напоминает. Знакомство с Аглаей, женщиной, которая меня приютила и которой я была обязана всем, то, что многому научила меня в этом мире, многое мне дала. К моему большому сожалению, она слишком рано покинула меня. Ну и последнее яркое событие – покупка роба. Помнит, Со Светка вздыхала, что сложно найти нормального мужчину, хотя бы просто красивого, и шутила, мол, жаль, что нет магазина, где бы продавались мужчины, тогда жизнь была бы прекрасна. Вернусь домой и обрадуюсь, что есть и такое. Надо будет еще про шейник подчинения рассказать. Просто мечта любой женщины. Хотя для меня это все-таки дикость несусветная. Не было бы необходимости, я бы не стала этого делать. Но, увы, помощь мужчина мне очень нужна, не только в кондитерской. Да вот покупка вышла с сюрпризом, как мне кажется. И продавца надо расспросить гораздо тщательнее. Послышался какой-то шум. Кто-то упорно клашмател по воротам. Открывайте, госпожа, к вам люди из мэрии. Вот тебе и доброе утро и удачное начало дня. Что ж, пойду узнаю, зачем они пожаловали. На моей памяти это первые гости. Раньше сюда никто не заглядывал. Как пояснила мне Аглая, причина проста. Она была ведьмой, способности у неё были слабенькие, но проверять их желание не возникало ни у кого. Сейчас же я осталась одна. Хотя нет, со мной чёрный мак, которого я вчера купила и который не может колдовать. А Аглая строго-настрого велела мне с таким не водиться и в дом не пускать. Судя по отсутствию какой-то активности в его спальне, Мак продолжал спать. Шум его не побеспокоил. Да уж, полезное приобретение. Будить всё-таки не стало. Сама разберусь. Вышла во двор. Мужчин у ворот трое, все в чёрных кафтанах, подчёркивающих официальный статус. Лица серьёзные, задумчиво хмурятся. Добрый день, господа. Зачем пожаловали в столь ранний час? поинтересовалась я с доброжелательной улыбкой, выходя к ним. Вы должны покинуть этот дом в самое ближайшее время. Да уж, определённо хорошее начало дня. Почему? спокойно уточнила я. Дом переходит к мэрии. Я наследница хозяйки, все документы на дом она передала мне. Документы у меня действительно есть, на себя в том числе. Аглая позаботилась. Мы не слышали, чтобы у покойной были родственники. Меня окинули весьма скептическим взглядом, полным сомнений. Обо мне могли действительно ничего не слышать, я жила здесь всего пару недель. У нас дальнее родство, хотите, докажу. Аглая говорила, что я всё-таки в неё пошла. Магии у меня, конечно, никакой. Аглая проверила и сказала, что ведьмовской силы я не владею. Но вряд ли они будут это проверять. Я же не сказала, чем именно я пошла в бывшую хозяйку дома. Да и все люди, родственники в каком-то поколении. Что ж, за дом чего протянул один из мужчин? Тогда я вынужден попросить вас выйти за меня замуж. На мгновение даже растерялась. Да уж, а девчонки говорили, что так сложно получить предложение руки и сердца, что мужчины брака и серьезных отношений боятся как огня. Нет, я, конечно, верю в то, что я умница и красавица. Но обычные незнакомые люди типа Двинец не предлагали. Зачем им этот брак понадобился? Дом? Или я как ведьма заинтересовала? Ведь служащий пошёл на это против своего желания. Он прямо говорит: "Вынужден, значит, я очень нужна. Мэрия должна позаботиться о девушке, которая осталась одна", добавил он, точно приказ. "Простите, я вынужден отказать. Я уже не одна. Дядушка об этом позаботился". Сами понимаете, не могу нарушить обещание. Аглая как раз поэтому и советовала купить работника мужского пола, чтобы избежать лишних вопросов. Слишком хорошо она понимала, что я сделаю всё, чтобы вернуться домой. А местный муж в мои планы не входит. Что ж, тогда мэр с удовольствием пригласит вас на беседу. Хорошо, у меня как раз есть просьба. Вы ведь заверили, что мэрия должна помогать? Мне всё-таки нужно юридически оформлять свою кондитерскую. Разумеется, госпожа. На том и распрощались. Почему-то у меня ощущение, что я в очередной раз вляпалась. Впрочем, оно уже какое-то стабильное. Ну, это мелочи. Что ж, пора идти готовить завтрак. Нужно же работника кормить, да и самой позавтракать. Решила с утра по-быстрому напечь плюнов. Сытно, вкусно. Да и, наверное, работник мой слегка переживает, как теперь сложится его жизнь. Всё-таки это неприятное чувство зависеть от кого-то, тем более для мужчины, тем более для бывшего руководителя. Может, его со долги продали? В любом случае, я надеюсь на продуктивное сотрудничество. Пока возилась с блинами, Элиас уже поднялся. "Пахнет вкусно", произнёс он, возникнув в дверях. Опять без рубашки, причём не скажу, что дома жарко. Я-то думала, что торгуется специально его оголил, а ему, похоже, так самому нравится. "Что это? Лепёшки какие-то?" В первый раз на моей памяти так назвали мои блины. А ведь они же тончайшие. Я с ними делала различные десерты: блинный торт, сладкие роллы. "Блины это экзотика такая. Накладывай" На секунду уставилась на него. Нет, я не ждала особой благодарности, но его слова прозвучали как приказ, хотя здесь вроде командую я. Да и сел он довольно вальяжно, откинулся на спинку стула, как будто он хозяин ресторана, решивший отобедать в собственном заведении. Но всё равно достала тарелку, положила на неё несколько блинов, поставила рядом пару вазочек с вареньем и кремом, а также кувшин с морсом. По завтракаешь, допеки блины и помой за собой посуду, велела я. Хороший руководитель должен уметь делегировать полномочия. Блин, это несложно. А мне самой есть чем заняться. Нужно перепроверить списки для покупок, платье упаковать, привести себя в порядок. Я не умею это делать. Это не мужское дело. Даже в другом мире слышу эти слова. Интересно, с чего кто-то вообще решил, что готовка сугубо женское дело. Хотя в нашем мире до сих пор так считают. Тут же суровый патриархат. Ничего не научишься. Для мытья посуды тебе понадобится это. Я указала на таз и губку. А как печь блины, я тебя научу. Оставила сковородку на плите, налила тесто. Блин поджарился с одной стороны, и я не удержалась, с помощью подкидывания перевернула его на другую сторону. Это требует сноровки. Если что, можешь использовать лопатку. Надеюсь, ты справишься. Легко, заявил Тёмный Мак, и я покинула кухню, даже не представляя, что увижу потом. Если бы я знала, то точно не оставила бы одного. Запах чего-то горелого заставил меня забеспокоиться и оставить дела. Прибежала на кухню и просто зависла в дверях. Слишком дикой мне показалась эта картина. В комнате стоял дым, пусть и не плотный, но это было ожидаемо. А падающие блины с потолка? Нет. Сам же потолок был в пятнах. На полу творилось чёрт знает что. Недопечённые блины были повсюду. И посреди этой всей фиерии тёмный Макс спокойно мыл посуду. Ну как спокойно? Немного торопливо, но беспорядок его явно не беспокоил. Мне бы такую крепкую нервную систему. Ты что устроил? Не выдержала я. Напёк блины, как ты и приказала. Он вы лопатку я решила использовать не сразу, но часть удалось испечь. Я бы даже сказала, спасти. Взгляд наткнулся на тарелку с очень тонкой стопкой блинов. А убраться? Видишь ли, ты сама приказала вначале допечь блины, а потом мыть посуду. Пока не доделую, не смогу сделать ничего другого, заметил Мак. Подошла к нему, заметила, что и посуду, и Олег помыл так себе. На тарелках следы варенья. Мда. Работничек мне попался знатный. Думаю, тебе нужно быть осторожнее с формулировками, высказал он, прекратив мыть. Думаю, мне просто стоит тебя лучше учить. Убирались вместе. Как выяснилось, у Элиаса опыта в этом нет никакого. Эх, не так здесь мужчин воспитывают, совсем не так. Вот зачем надо было такое вытворять на кухне? Мог бы постараться аккуратнее. А то не помощник, а вредитель. Может, всё-таки продать такого замечательного человека на арену гладиатором? Всё равно пользы больше будет. Доглядишь, да, смогу дороже продать. Да. Одно утро, а у меня такие мысли. Этот мир на меня определённо плохо влияет. Пропадает всяческая гуманность и человеколюбие. А ведь Клядвина обещала Аглае помогать людям. Расана мне в своё время так помогла. Собственно, я и сама придерживаюсь такого мнения. А ещё, в отличие от меня, Элиас знает этот мир. Я же за время своего попадания не слишком хорошо его изучила. Но одно точно: с помощником нужно быть поосторожнее. После уборки отправила Элиа садиваться. Не то чтобы мне обнажённый торс не нравился. Возможно, это бы даже привлекло покупательницу в будущую кондитерскую. Но в мои планы не входило демонстрировать рабский ошейник. Подобранные мной рубашки идеально его скрывали. Надо было с ним об этом поговорить. Дождалась, когда Элиас показался в коридоре. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что ты работаешь на меня. Слово раб мне упорно не нравилось. Для всех остальных мы пара и подумываем о женитьбе. Такие, как я, обычно не женятся, заявил он. Даже насупился. Религия не позволяет, уточнила я. Даже Лю попытство проснулось. Воспитание с традициями. Не переживай, я за тебя замуж не стремлюсь. А зря, усмехнулся он. На родине я завидный жених. Может, потому что плохо знают? Я бы после того, что ты устроил на кухне, точно замуж за тебя не пошла. Элиас даже застыл, пытаясь придумать, чтобы ответить. Похоже, раньше с ним никто так не разговаривал. Осторожнее с приказами, ответил он. А потом задом чего произнес: если мы пара, значит я должен быть главным. Он даже обрадовался, похоже для него это привычнее. Нет, усмехнулась я. Так не всегда. В нашей паре главное я. А теперь пошли на рынок. Увы, стоило ступить за порог, сигналка опять заверещала. Давай я с ней разберусь, предложил Элец. Его явно интересовала сигнализация. Завтра надо спешить на рынок, и так много времени потеряли. На рынок мне очень нужно, чтобы максимально изучить всё, что продаётся. Есть вещи, которые не проходят на кондитерских курсах. Например, то, что если открывать кондитерскую в другом мире, придётся менять большую часть рецептов. Всё просто потому, что в другом мире другие продукты. Мука, яйца и прочее. Это дома в магазине можно с лёгкостью найти сливки с жирностью 33%. Здесь же с помощью приборов нужно эту жирность определять самой. Собственно, мне дико повезло, что у Аглаи был такой прибор. А ещё кухонные весы. Не знаю, как бы я обошлась без этого. Всё-таки я очень люблю точность во время готовки. Условия и так не идеальные. Здесь нет некоторых привычных продуктов, например, сгущённого молока. Но с другой стороны, кто мне мешает их составить? Да и в лавках вполне можно отыскать то, чего нет в моём мире. Можно потом создавать эксклюзивные творения, которые вряд ли кто сможет повторить. Вчера я наметила, что буду готовить и продавать для начала. А значит, пора закупиться недостающими инструментами и нужными продуктами. На рынке кипела жизнь. Куча палаток, торговцы торопливо раскладывали новые товары, кто-то торговался, кто-то зазывал людей к себе. Первым делом решила сдать свадебное платье в ателье. Там его как следует оценят, смогут выручить побольше. У входа в здание Элиас вдруг произнёс: "Я хочу ненадолго отлучиться". "Куда?" удивилась я. "Ты же без денег". "Это не такая уж проблема", лучизарно улыбнулся он. Да только я подобного оптимизма не растиляла. "Если ты что-то натворишь, это будет моей проблемой". Поздешним законом я несу за тебя ответственность, между прочим. В том, что Элиас сможет натворить таких дел, что нас с ним будут продавать вместе на одном невольничьем рынке, я ни скольчика не сомневаюсь. Я вернусь через пятнадцать минут, зайду воон в то здание. Элиас махнул рукой, указывая на какой-то кабак. Зачем? Поинтересовалась я, не собираясь отпускать его без причины, даже не уверена, что его вообще стоит куда-то отпускать. Вместо ответа Элиас лишь шумно выдохнул, было энтузиазм тут же слетел с его лица. Что ж, можешь идти со мной. Я всего лишь хочу подзаработать и кое-что купить. Что? Вначале нужно заработать. Но если не одобришь, оставишь деньги себе. Кабак был ещё тот, с видавшими виды стенами, потрёпанной грубой мебелью и каким-то едрёным запахом алкоголя. А ещё в помещении полно мужчин, которые зачем-то окружили один из столов и следили за армрестлингом. Как-то я не ожидала здесь увидеть подобное развлечение. Наконец-то один из мужчин смог прижать руку другого к поверхности стола и победил. Хочу с вами побороться, предложил Элиас. Скептически глянул он на Мага. Нет, у него хорошее телосложение, на мой взгляд, даже идеальное. Но по сравнению с этими амбалами он не кажется сильным амускулистом. Тебе-то куда лезть? Один из амбалов оглядел его. Пусть попробует, раз деньги девать некуда, сказал только что проигравший. Да я тебя сделаю одной левой, произнес победитель. Договорились? Давай левой. К моему удивлению, противник Элиас моментально проиграл. Собственно, он сам удивился. Давай другой рукой. Но и в этот раз победа его миновала. Элиас за несколько секунд придавил его руку к столу. Со следующим противником он провозился дольше, но результат был таким же. Да как он это делает? Что ж, ребята, я немного устал. В следующий раз загляну, заявил он, собирая монеты со стола. К сожалению, акция разовая, и её лучше не повторять. Запомнят и больше соглашаться не будут. Заметил Элиас, когда мы вышли, Как ты это сделал? Ты же говорил, что у тебя нет магии. А её и нет. Просто я в неплохой форме и знаю, как действовать эффективно. Жаль, на следующий раз придётся придумать что-то другое. Вопрос только, что ещё Элиас может придумать, и самое главное зачем? Меня не покидала мысль, что мой работник будет обдумывать, как скорее покинуть моё замечательное общество. Вряд ли ему нравится его положение. Мне бы не нравилось, поэтому и жду подвоха. И на что это тебе? Не хочу, чтобы ты платье продавала. Такого ответа я не ожидала. Думала, у него свои какие-то потребности. Оно мне всё равно не нужно, пожала плечами я. С платьем у меня увы связаны не самые радостные воспоминания о испорченной свадьбе и нарушенных планах. Да ещё тот оброметчево подписанный договор. Что ж, тогда другое купи, предложил Элиас. Удивлённо посмотрела на него. Красивое. Ты же сама сказала, что мы должны выглядеть парой. А о паре я бы заботился. Не говоря о том, что хозяйка кондитерской должна одеваться соответствующе. То есть я плохо одеваюсь? Дело на возмутилось я. Очень уж не хотелось показывать, что такого отношения я не ожидала. Я привыкла покупать все сама и не привыкла к подаркам. Да еще при таких обстоятельствах. Даже отказываться сложно. Не говорить же ему, что есть причины, почему мне не хочется слишком уж выделяться. Более того, я и город выбирала как можно неприметнее. Нет, но ну, видишь ли, привлекательная хозяйка гораздо выгоднее. А я всё-таки хочу на свободу, причём в ближайшее время. Спорить не стало. Впереди ещё была поездка в мэрию, и там мне определённо нужно хорошо выглядеть. Хотя была куча других более приятных трат, надеть что-то красивое определённо хотелось. И хоть скорее всего Элиас хотел просто получить моё расположение, было приятно. Не каждый мужчина в такой ситуации не растеряется и не найдёт способ заработать. Отправились в ателье. Как всегда, решила торговаться. Заметила, что это вполне полезное умение в этом мире. Хозяйка же оттюля подобно расспрашивала, кто шил платье. Видно, решила подчерпнуть для себя несколько полезных идей. Нам нужно платье из этой ткани, чтобы идеально сидело по фигуре. Я думаю, вы в этом разберетесь, – сказал Элиас, указав на отрез красивого алого шелка и лучезарно улыбаясь хозяйке. Все-таки он бывает довольно обаятельным. Сниму мерки и через пару дней заберете. Сошью всем на зависть. После оттюля отправились в лавку с пряностями и травами. Это в нашем мире есть магазины для кондитеров, где с лёгкостью можно купить красители. Здесь же пришлось расспрашивать продавца, чтобы максимально близко подойти к земным рецептам. К моему большому удивлению, Элиас и здесь пришёл мне на помощь. Кажется, в этом он тоже разбирается. Правда, на всякий случай решила заглянуть в аптеку. А Элиас очень удивился, зачем. Пришлось пояснить, что мне нужны средства от расстройства желудка, исключительно на всякий случай. Мало ли до чего доведут незнакомые ингредиенты. Я же должна быть уверена во всём. следом магазин, где есть плотные картонные ленты. На данном этапе с упаковкой будем заниматься самостоятельно. А дальше пришлось погуляться по продуктовым лавкам. В одной из самых последних неожиданно обнаружила зёрна кофе. Неужели получится вновь приготовить свой любимый напиток? Здесь в основном пьют чай, и кофе был в дековинку. Кажется, продавщица уже не особо верила, что избавятся от этого товара. Не берут. Взря только на уговоры повелась, когда брала. Один раз взяли и то вернули. Скорее всего, не умеют правильно готовить. Подумала я и приобрела зёрна. Кажется, у Аглаи было нечто похожее на турку. Для начала вполне подойдёт. Дальше по списку шла покупка артефактов. Артефакт для получения и отправки писем почтовая шкатулка. Чтобы отправлять с помощью неё письма, нужно всего лишь положить послание внутрь, перед этим озвучив адресата. Направленные мне же письма возникали сами собой. Главное, чтобы в шкатулке была бумага. А также мне нужен артефакт, с помощью которого можно запечатлеть свои изделия. Как говорила моя преподавательница, картинка наше все. Зашла в книжный с записными принадлежностями, прихватила несколько книг. Все-таки я многого не знаю. Например, пока еще не разбираюсь, кто именно живет в городе, кроме людей, каковы их вкусы. В таверне я уже заметил каких-то подозрительных созданий с длинными ушами, чем-то напоминающих эльфов. Впереди меня ждет еще один вопрос на день. Кондитеру нужно много яиц. И в этом вопросе мне не хотелось зависеть от поставщиков. В идеале бы иметь полностью своё сырьё, но это невозможно. Проблема именно в выборе подходящей домашней птицы. Я в этом не разбираюсь. И Элиос, как выяснилось, тоже. Мне на руководящей должности это было как-то не нужно. А тебе родители не рассказывали? Я в столице росла, даже не солгала, просто не уточнила, в какой именно. Ну да, про ведение подсобного хозяйства мне никто не рассказывал. особенно когда оно немного отличалось от привычных мне кур. Но, кажется, Элиас пока не заподозрил, что перед ним попаданка. Надеюсь, никто другой тоже не узнает. Птицу выбрали по совету продавца, как собственный корм. Вроде бы эксцессов возникнуть не должно. Что ж, пора домой.